Как бы не вначале добавил я. И по делам. Стукнул кулаком Главорода. Кричевский его убил. Верно, он самый. Точнее я. Кривощекин налил себе еще. Мне тоже плеснул. Я понял, что Главорода уже захмелел. Сказался бал, на котором он встречал всех с шампанским и выпивкой. Да еще и коньяк сверху. Адская смесь. Вот этот сыночек и спер.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 Наш, что ты спрятался в своем замке, струсил? Ты всегда был трусом. Гость был явно пьян, это ощущалось пошатающейся походке и замедленной речи. Вот ведь подлец! выдохнул Кривошеин. Я хотел успокоить его, но тот резко подскочил, развернулся на каблуках и рванул к двери. Он собирался встретиться с Ерофеевым. Я выругался.